Анна Николь Мэйрер. Ученица-злодея. Моим братьям Эйвори, Джейку и Бену. За все разы, когда вы веселили меня, даже в самые тяжелые моменты. И за каждый раз, когда вы обзывали меня вонючкой. Я знаю, что это такой способ выразить любовь. И всем вам. Вот так я представляю себе, каково быть ученицей фэнтези-злодея без особых моральных ориентиров. Ученица-злодея — юмористическая ромэнтези, в котором по полу офиса катаются отрубленные пальцы, а на доске «Дни без случайных убийств» цифра «0» за последний квартал не менялась. Поэтому здесь встретятся темы, которые не все читатели могут счесть приемлемыми. Например, проблемы в семье, опасные ситуации, грубая речь, сражения, насилие, кровь, смерть, пытки, ранения, заключения в тюрьму, болезни, сожжение, утопление, случайное отравление и употребление алкоголя. Если вы чувствительны к этим темам, обратите внимание. Пролог. Давным-давно. День был самый обычный, если не считать того, что злодей весь горел. Первая рабочая неделя Эви Сейдж выдалась ужасной, по крайней мере, для Тристана Маверина. На пергамент, который он просматривал, капнул воск со свечи, вытекая через край подсвечника. Тристан сердито покосился на каплю. Эта наглость напоминала ту девушку, которую он нанял в Ореховом лесу, истекая кровью и растеряв все благоразумие. Самое время принимать жизненно важные решения насчет новых работников. В его защиту он не сомневался, что она почти сразу уволится. Но эту девушку было не сломить. Он перепробовал все, включая убийство. Да и это тоже. Но ни она сама, ни ее лукавая улыбка не померкли даже при виде трупа на рабочем столе. Неважно, чем он ее нагружал, неважно, сколь опасны или противны были задачи, Она улыбалась. И что еще хуже, она не уходила. Ее неотлучное присутствие рождало в нем ощущение, что он не хозяин собственной жизни. Он чувствовал, как она стоит рядом. От нее буквально исходил жар, похожий на сияющий свет. Свет, на который было трудно не смотреть. Он словно физически притягивал внимание и мысли. Но отвлекаться на это Тристан не собирался. Вместо этого он упрямо уставился на стол глубокого черного цвета, куда упала очередная капля воска. Взрыв был не за горами. Он это чувствовал, будто горючая жидкость капала рядом с бочонком пороха. Бумаги в руках не помогали. Дворяне штоп их. Очередное приглашение от лорда Фоулера, единственного дворянина в стране, который был готов вести со злодеем дела. Это говорило бы в его пользу, если бы не бесчисленные приглашения на ужин. Мог бы с тем же успехом прислать динамит. К счастью, дружелюбие в переписке было легко игнорировать. Куда сложнее приходилось, когда источник дружелюбия стоял на расстоянии вытянутой руки, улыбался и... «Дорогие боги, она что, напевает?» «Нельзя же быть такой жизнерадостной! Это противоестественно!» Он гадал. А человек ли вообще его ассистентка? Может, какой-нибудь маниакальный солнечный дух, который не знал темноты? К сожалению, этот противоестественный настрой на ней не кончался. Заразительная энергия распространялась по офису быстрее неведомой болезни, которая собирала жестокий урожай жертв по Реннадену последние 10 лет. Кажется, ее энергия не затронула только Тристана. Сотрудники казались счастливее, витражи со сценами убийств ярче. Даже гвардейцы выглядели более дружелюбными и не такими кровожадными. Сегодня утром он увидел, как по офису в припрыжку бежит стажёр. Это стало последней каплей. Сейдж снова напевала. Тристану захотелось схватить ее за плечи и потребовать ответа, откуда берется этот нескончаемый фонтан радости. Она снова пропела пару нот, и у него дернулся глаз. Он ошибался. Вот она, последняя капля. Он отложил почту, собираясь выругать Сейдж, но остановился, заметив ее мечтательный вид. Она стояла, облокотившись на подоконник распахнутого настеж окна. Луна со звездами очерчивали ее профиль. Ночной воздух шевелил темные волосы, создавая впечатление, будто она летит. Он не мог оторвать взгляд от ее носа, почти очарованный. Надо что-то делать. Он отвёл глаза и буркнул. «Бумаги сами себя не разберут, Сейдж». Он сердито уткнулся в письма, делая вид, что перебирает страницы. Провел мозолистыми пальцами по гладкому пергаменту. Может, труп на рабочем столе ее и не сломил, но вот перспектива засидеться допоздна за бумагами точно сработает. Она подошла к столу и появилась в поле зрения. Наморщила нос, склонилась к злодею. Черные кудри падали на плечо. «А жаль. Как было бы удобно!» — весело заявила она. Он понял, что его сейчас стошнит. Он закашлялся от противного тепла, которое разлилось по телу, опустил взгляд на стол и на Кингсли, одного из самых давних своих друзей, а в последние 10 лет — неотлучного спутника. Принц, который раньше был человеком и стал причиной всей этой беды. Беспечные прогулки Кингсли привели амфибию прямо в руки королевского гвардейца-мага. Что привело Эви Сейдж прямо в руки Тристана, буквально. Он до сих пор помнил, как она прижималась к нему теплым телом и как пахли розами ее волосы. В данный момент у проблемного земноводного опасно съезжала с головы корона, а сам он держал крошечной перепончатой лапкой свою табличку. На ней значилась «красотка». «Думаешь, я не вижу?» — буркнул Тристан, отбирая у гения табличку, и швырнул ее надписью вниз на стол, чтобы Сейдж не увидела. «Чего не видите, сэр?» — спросила она. «Блин, что ты мух ловишь, и это никак не помогает тебе выполнить работу вовремя!» — рыкнул он и одарил яростным взглядом Кингсли, который покачал головой. «Ещё мне лягушки тут указывать будут». Сейдж практически подплыла обратно к столу. В светлых глазах мешались лукавство и искренность. «Я не ловила мух! Я загадывала желание!» Ярко зеленая юбка в мелкий цветочек всколыхнулась, а Сейдж обрушила на него полную мощь своей радости. Он едва не отпрянул, но вместо этого отвлекся на ее слова. «Желание!» Она села на новый стул напротив, откинула с лица локоны, Взяла кипу бумаг и принялась перебирать. Вам что, не рассказывали, что звезды слушают желания? озадачно спросила она, будто это он вел себя как-то не так. В школе этому почему-то не научили, съязвил он и вернулся к отчету от командира бесславной гвардии Кили. Она нахмурилась. Да нет же, я не в школе про звезды узнала. Мне рассказала мама и родственники с ее стороны. «Дядя Вейл в этом разбирался. Мы с Хеленой, моей двоюродной сестрой, целое лето проводили, изучая звезды, Лежали на траве по ночам и беседовали с небесами. Было здорово». Веселье в глазах вдруг сменилось отсутствующим выражением, а улыбка на миг померкла. Но он заметил. Странно. Сейдж все равно продолжил рассказывать, видимо, по привычке. «В школе никогда не было так интересно, но я все равно скучала по ней, когда ушла». Он уставился на потёке воска на столе. «Ты не указала в резюме образование?» Она ответила слишком уж беззаботно. «Мне пришлось бросить школу, когда пропала мама. Отец работал, а с сестренкой надо было кому-то сидеть». «Не дави, это не важно». «Сколько тебе было?» — спросил он. «Да блин». Он услышал, как хрустнули бумаги в руках Сейдж. Видимо, стиснуло крепче. «Тринадцать». У него сдавила грудь. Кингсли поднял другую табличку, явно предназначенную другу. Помахал ею перед лицом Тристана. «Гад». Э -э, «Сейдж», — он осекся. С языка чуть не сорвались слова «извинения». «Извинения? Злодей не извиняется». Сам этот порыв так ошеломил его, что он умолк. Фамилия неуклюже повисла в воздухе. Тристан смял письмо и швырнул его в корзину, только чтобы не смотреть на Эви. Но, разумеется, в итоге все равно посмотрел. Её жизнерадостный настрой пропал. На его место пришло испуганное выражение лица. Ужас обратился робостью, когда она заметила, как неуютно ему смотреть на нее. «Ой, простите, я обычно столько не болтаю». Но это точно была неправда. Только за последние семь дней эта обуза наболтала больше, чем любой другой знакомый ему человек. Тревожило, что он помнил все до последнего слова. Думаю, ты врешь, вышла резко, а не по-доброму. Я да, невозмутимо откликнулась она и немедленно хихикнула. Во всяком случае, насчет болтовни, но все равно извините. Была в ней эта солнечная легкость. Она так скоро извинялась, в ее исполнении все выглядело очень просто. Ничего, буркнул он. Она расцвела, и он моргнул. Это он-то? Кажется, я к вам привыкаю и расслабляюсь, заметила она. Боже мой, эта девушка как солнце. Нужны темные очки, просто чтобы глядеть на нее. Тристан сощурился, нахмурился. «В этом офисе недопустимо расслабляться. Вот сейчас самое время извиниться». Она закусила губу, но уголки все равно уползли вверх. Она вновь повернулась к окну, к самой яркой звезде, которая сияла в небе. Задумалась. «Невыносимо. Надо её выпроводить немедленно». Не успел Тристан прогнать Сейдж, как-то вновь посмотрела на него, и ее щеки загорелись румянцем. Пальчики перестали стискивать бумаги, и она сказала самым искренним тоном. «Извините, но это правда. Это лучшая работа в моей жизни». Тристан выругался в полуголоса: Его будто ударило, да так, что едва не опрокинуло. Он оттянул воротник, чтобы не задохнуться. Загадочное ощущение, которое охватывало его всякий раз после того, как он устраивал ей очередную проверку, а она с улыбкой проходила ее. Наконец прояснилось. Это было облегчение. Сердце колотилось, сигнализируя об опасности этого чувства. Но Тристан кое-как втянул воздух и ответил. «Мне приятно». Он поднялся, забрал у Сейдж бумаги. Она с готовностью протянула их. «На сегодня можешь быть свободно. Я достаточно помучил тебя». Сейдж тоже поднялась, бросив взгляд на двери кабинета. Уперла руку в бедро и вскинула бровь. «Пленники в подземельях с вами бы не согласились, сэр». Тристан закашлялся, ударил себя в грудь, чтобы побороть смех, и поразился самому этому желанию рассмеяться. Вместо этого он плотно сжал губы. «Если не хочешь к ним присоединиться, я бы рекомендовал отправиться домой». Сейдж еще раз сморщилась и пошла к двери, но снова остановилась выглянуть из окна. Что-то манило ее к жемчужному сиянию в небесах, которое отражалось в ее глазах. Он ничего не мог поделать. Сам не знал, почему, но ему необходимо было все выяснить. «Что ты загадала?» Она повернулась к нему лицом, медленно отступая к двери. Нашарила за спиной ручку. На лице ее было такое нежное выражение, что Тристан почувствовал, как превращается в желе. «Расскажу, когда сбудется». Дверь тихо закрылась за ней, звезды напоследок еще раз сверкнули на краю поля зрения. Он отогнал их, поспешил к столу и выудил из верхнего ящика зовущий Рубин. Желания. Глупости какие. Зовущий Рубин, как и многие другие камни, которыми располагал Тристан, использовался для связи с гвардией. У разных отрядов были разные волшебные камни в зависимости от статуса — но текущая ситуация требовала вмешательства рубинового отряда, самого смертоносного, его любимого. Он спешно приказал кому-нибудь достаточно опытному проводить Сейдж в сумерках, чтобы убедиться, что она добралась до дома в целости и сохранности. В Ореховом лесу было полно опасностей, которые только и ждали запустить когти в жертву, на роль которой отлично подходили именно такие девушки. А он и так уже потратил на нее неделю. Нельзя же потерять все это время. Нельзя же потерять ее. В конце концов, какой толк с ассистентки, если она мёртвая? Глава первая. Рыцарь. Эви Сейдж мертва. Слова рыцаря эхом пронеслись по просторному королевскому кабинету, отражаясь от богато декорированных стен, как горестный плач. Король Бенедикт сидел, опустив голову, и придерживал ухоженными пальцами страницы открытой книги. Свет, падающий из большого окна, разливался по серебристым страницам. В комнате было душно и жарко. Рыцарь поерзал в тесной броне, но когда король поднял голову, замер как вкопанный. Это была ошибка. Король Бенедикт закрыл книгу, и солнечный свет слегка померк, будто с досады. Король медленно поднялся, губ коснулась сочувственная улыбка. «Как жаль!» — сказал он, проведя рукой по песочного цвета волосам. «В них было совсем немного седых прядей. Удивительно для человека в столь почтенных летах». Бедняжку совратил злодей. Наверное, в каком-то смысле эта смерть была милосердна. Тех, кто подобрался к тьме так близко, уже не спасти. Теперь она покоится с миром. Самодовольство. Вот что играло в королевской улыбке. «Ненавижу тебя». Рыцарь сжал кулак, но расслабил руку, чтобы король не заметил. Кивнул. «Вы само милосердие, мой король». Слова жгли язык. Бенедикт с прищуром указал на мягкий стул. «Прошу, присаживайся. Дорога во дворец была непроста. Как поживает сэр Итан?» Он ведь остался с тобой, чтобы убедиться, что все сделано. Рыцарь, не спеша подошел к стулу, обитому красным бархатом. Подушка промялась, когда он сел. Из-под шлема виднелись лишь зеленые глаза. Он мягко поправил, Сэр Нейтон, Ваше Величество. Да, точно, сэр Нейтон, рассмеялся король. Мертв, ровным голосом сказал рыцарь. Да, вскинул брови король. Рыцарь произнес ровно так, как репетировал. «Боюсь, Отто Варсона обуяла жажда крови. Он набросился на меня и сара Найтона, и я лично обезвредил его». Он гордился тем, что голос не дрогнул на этой лжи. Король, кажется, не расстроился. Никто не удивился, по крайней мере, ни из присутствующих в комнате. «Ладно, чем меньше свидетелей, тем лучше. Надеюсь, ты позаботился о трупе Варсона?» Под шлемом у рыцаря дрогнули губы. Он вспомнил, как именно позаботились о голове мистера Варсона. «Да, мой король». Рыцарь почувствовал, как вспотела шея. Он знал, каким будет следующий вопрос короля. «А что с телом Эви Сейдж? Хочу взглянуть». Блудный лучик света из окна скользнул по рукам рыцаря, на которых красовались новые перчатки, без кровавых брызг. Свет успокоил его, и он ответил. «Боюсь, целителям нужно время, чтобы залатать ее раны и привести в подобающий вид, как вы того желали. Они просили не беспокоить их во время работы, если на то будет ваша воля». Повисла тишина. Рыцарь задержал дыхание, чтобы король не заметил, как вздымается грудь воина. «Держись», — велел он сам себе, не сомневаясь, что сердце колотится слишком громко, и королю отлично слышен этот стук. Король улыбнулся. Улыбка не коснулась глаз. Как всегда. «Полагаю, можно сделать такое одолжение. Убедись только, что к выходным, к церемонии срыва маски, она будет готова». Рыцарь кивнул, медленно выдыхая. «Да, мой король». Про церемонию можно было не спрашивать. Король и так безумолку болтал про свои достижения. «Три, два, один». На выходных мы покажем лицо злодея всему дворянству королевства. Ого, я думал, до двух не дотерпит. Его величество горел этой идеей. Глаза короля нездорово блестели, пока он делился планами. «Великое достижение, мой король!» Рыцарь сощурил глаза, изображая улыбку. «Мои поздравления!» Король расцвел, поднялся. Отороченная мехом мантия взметнулась за спиной и бросил на маленький столик перед рыцарем книгу со своего рабочего стола. Книгу ударилась о дерева, разбросала серебряные кубки, в которых почти не осталась вина. Рыцарь не отказался бы от кубка, или нескольких. Это лишь начало новой эры для Ренедена. У рыцаря взмыли вверх брови. Прозвучало зловеще. Король продолжал. Демонстрация Эви Сейдж в качестве идеальной жертвы укрепит ненависть королевства к злодею. Наконец-то доказательство всех его злодеяний. Он показал на книгу в яркой переливающейся обложке. «Сказ о Ренадене». «Детские сказки?» «Сказ о Ренадене» был эпической сагой о том, как появилось само королевство. В нём содержалось рифмованное заклинание подарок богов», которое должно было спасти угасающее волшебство. Но чаще его можно было услышать из уст родителей, отчитывающих своих детей. Каждое из волшебных королевств континента Мерталия имела свою историю происхождения, зачастую необычную или нелепую. До сего момента рыцарь ни разу не видел историю Ренадена на бумаге, но цветастая обложка едва ли помогала поверить в достоверность текста. Неужели король не мог отличить правду от вымысла? Может, ему корона жмёт? Впрочем, ходили некие слухи, шепотки, что Реннаден в самом деле начал гибнуть. Если сказка правдива, может, в слухах есть доля истины? Король вздохнул. «К сожалению, мне потребуется от тебя большое одолжение, если мы хотим остаться сильнейшим волшебным королевством». Король уже просил рыцаря о множестве больших одолжений. И всякий раз его ответ неизменно был «Да, мой король». «Я хочу, чтобы ты отправился в дом Сейдж и забрал письма Нуры Сейдж. Привези их побыстрее, к вечеру». Рыцарь осторожно произнес «Как прикажет ваше величество. Но позволено ли мне будет спросить, для чего они вам?» Я надеялся, что у старшей дочери Сейдж тот же дар, что у матери. Но, несмотря на все усилия Гриффина, девчонка оказалась бесполезна. Бенедикт потер подбородок и дело нахмурился. По крайней мере, живой. Рыцарь не шелохнулся. В любом случае, письма помогут нам найти Нуру. Ее не видели много лет. Голос рыцаря был не громче шепота. А младшая дочь? Король отмахнулся. «Считай, что мертва. Ее уволокла банда злодея». Душная жара стала столь невыносима, что у рыцаря закружилась голова. «А что с гиврами, сэр? С ядом их детеныша. Я полагала, они вам тоже необходимы. Звёздный свет и судьба — что-то в этом духе?» На лбу короля забилась жилка, но лицо не дрогнуло. Он поднял книгу и аккуратно опустил ее в хрустальную витрину у окон, Стены содрогнулись от его чистого, почти музыкального баритона, полного презрения. «К счастью, у меня есть человек, который сможет помочь в этом». Рыцарь знал, кого имел в виду король, но его все равно пробрала дрожь, остудив жар сердца. «Злодей».